Модерата, Умеренно. Когда он вернулся домой, сериал уже закончился. Зато начался новый, под названием «Примирение супругов». На плите его ждал ужин. Жена была одета не в халат, как обычно, а в обтягивающие джинсы и кокетливую кофточку. Но глазу на это было уже совершенно наплевать. Всему свое время. Да и скучно стало разговаривать об одном и том же. На что потратить деньги? Светлана тараторила без остановки, трещала словно сорока и с той же сорочьей жадностью выпрашивала у мужа дозволение купить какие-то вещи, новые по брякушке. Глазов был уверен, что через три дня после покупки, а может и раньше, жена уже присытится ею и положит глаз на что-нибудь другое. Такова уж была Светкина натура. Жена загоралась моментально и столь же быстро гасла, добившись желаемого. Также мгновенно она однажды добилась и Глазова, испортив жизнь и ему, и себе. Дмитрий не мог представить человека, с которым Светлана была бы счастлива. Он лениво ковырял вилкой в тарелке и думал о завтрашнем дне. «И зачем ей эти побрякушки?» – прикидывал он, уловив, что речь идет о золотой цепочке. «Хочется машину, копила бы на машину. Давно бы уже ездили, как белые люди, а не в общественном транспорте». Может, не была бы такой раздражительной. Водительские права у Светланы были, у Дмитрия тоже. Научился водить еще в 17 лет, у отца был старенький москвич. О собственной машине он мечтал давно, но из-за Светки все не получалось. Поужинав, Глазов уселся дочитывать очередную книгу Акима Шевалье и сделал вид, что не замечает, как Светка ходит возле него кругами. Когда время подошло к полуночи и раздраженная его невниманием жена ушла спать... Дмитрий почувствовал облегчение. Утром он сбежал из дома раньше, чем она проснулась. В выходные у них было принято долго валяться в постели, и пока Светлана вылеживала до положенных десяти часов, Дмитрий тихонько оделся и выскользнул на улицу. Он поймал себя на мысли, что даже не заметил, как наступило лето. Ёлки-палки, лето на дворе, а он вырядился в теплый свитер. Когда Глазов был маленьким то с замиранием сердца ждал смены времен года и вместе с ней перемен в своей жизни. Особенно ждал новогодних праздников, втайне замирая от восторга. И тогда лето казалось Дмитрию маленьким чудом. Но время шло, и душа покрывалась каждым новым прожитым годом, как чешуей. Эти чешуйки наслаивались одна на другую, становились панцирем, пока ему не стало все равно, лето на дворе или осень тепло или холодно, дождь там идет или снег. Любое время года воспринималось теперь с практической точки зрения, что надо на себя надеть, чтобы не замерзнуть, и все ли вещи в наличии при смене сезона. Раньше за день весны можно было прожить маленькую счастливую жизнь просто потому, что на улице хорошая погода. Теперь же за несколько лет не выпадало и крупинки прежнего щенячьего восторга и случайного... Ни с чем не связанного счастья. Он шел по улице и думал о писателе Акиме Шевалье и об Андре Никольске, американском режиссере. По натуре Дмитрий Глазов не был преобразователем, то есть человеком, мечтающим изменить установленный порядок вещей. Он выслеживал преступников и сажал их в тюрьму не потому, что мечтал очистить общество от скверны. Зачем же так глобально? Он просто делал ту работу, которую был способен делать лучше, чем любую другую, и не задумывался над тем, почему люди совершают преступления, почему убивают и грабят. Андрей Никольский впервые заставил его задуматься. Можно ли четко определить, за что надо наказывать, а за что нет? Если с человеком поступили, не нарушая закона, а он все равно чувствует себя смертельно обиженным, как быть? Андрей Никольский решил... Надо мстить. С другой стороны, если каждый возьмется мстить за нанесенные обиды, да еще и убивать за это, в результате кровавой вендетты вымрет все человечество. Но что считать смертельной обидой? Для некоторых и отдавленная в общественном транспорте нога – повод для стычки. А у агрессии есть свойство накапливаться. Накопившаяся ярость ищет выхода. Чтобы этого не случилось, и существует закон. Андрей Никольский его нарушил. Но Глазов отчего-то не хотел сажать его в тюрьму. И еще. Если Никольский и Аким Шевалье не одно и то же лицо, значит, Глазов сейчас работает впустую. Писатель умер и точка. Когда Дмитрий приехал к Шумовой, она была уже готова в поход. Глазов оценил ее наряд. Сдержанный, но подчеркивающий достоинство фигуры. Как же! «К бывшему поклоннику едет». Глазов застеснялся собственных старых джинсов и простой рубашки в клетку. Свитер он снял и небрежно набросил на плечи. Она была светская дама, а он при ней вроде как телохранитель. «Ты умеешь водить машину?» – спросила Юлия. «Машину?» – слегка удивился Глазов. «Ну да, у меня есть права. Надо срочно сделать себе доверенность. Пойдем». «Пришли в гараж». Постройка была кирпичная, добротная, как и все на этом участке. Юлия достала ключи и отперла гараж. Там стояла машина, деонексия, темного цвета. Глазов ожидал чего-нибудь покруче. Значит, Юлия Шумова – женщина бережливая. Ключи от деонексия Юлия протянула ему со словами. «Пользуйся». «А ты?» – спросил он. «Я плохо вожу машину. Если честно, Петя просто купил мне права». А после того, как он разбился, я окончательно поняла, что это не для меня. Не могу сесть за руль. Страшно. Зато Глазов сел за руль с удовольствием. Сразу вспомнил старый отцовский «Москвич» и удивился тому, как просторно в салоне. Совсем другие ощущения. Он осторожно вывел машину из гаража. Эх, и классно! Да женить бы у меня была машина, старый «Жигуль». Потом она развалилась, и я остался без колес. Отвык немного. Как всякий мужчина, он страстно любил машины. Раньше наездники мечтали о породистом скакуне, теперь о мощном двигателе. «Нравится?» — с интересом спросила Юлия, усаживаясь на переднее сиденье. «Тебе не понять». «Потому что я женщина?» «Потому что ты не пользуешься общественным транспортом». «Это так проблемно?» «Минуту, я за проворота». Машина выехала за огороженную территорию, и прежде чем отправиться в путь... Хозяйка навесила на ворота замок. «Продолжай». «Видишь ли, есть такая научная теория». Глазов осторожно вылежал на шоссе. «Все-таки сказывается долгое отсутствие практики». «У каждого человека есть свое территориальное пространство. У одного 10 сантиметров, у другого полметра. И если кто-то чужой это пространство нарушает, человек теряет комфорт. Вот почему люди в метро такие раздраженные». «Развитое автомобилестроение — это здоровье общества, между прочим». «А пробки?» «Пробки!» — тяжело вздохнул Глазов. «Пробки — это издержки развитого автомобилестроения». Юлия слушала невнимательно, опустила щиток, к которому изнутри было прикреплено зеркальце заднего вида, и поправляла макияж. Глазов вновь подумал. «И кто я при ней? Телохранитель? Личный шофер?» Вот уж не чаял очутиться в халуях. Не лучше ли аркашки в ножки упасть? Большую часть дороги они молчали. Человек, к которому они приехали через полтора часа, свое территориальное пространство увеличил до нескольких гектаров. На границе он поставил будку с охраной и всем нарушителям велел учинять тщательный допрос. Кто, откуда и по какому праву. Наконец, по внутренней связи было получено высочайшее соизволение, и Глазова с Юлией допустили за каменный забор. Наверное, он был очень нервным, этот влиятельный человек. Глазов подумал, что в юности его должны были долго и больно толкать локтями в метро, чтобы он решился на подобные меры предосторожности. То, что Дмитрий увидел за забором, напомнило ему маленький средневековый замок. Островерхие крыши, покрытые малиновой черепицей, длинные и узкие окна, похожие на больницы, толстые кирпичные стены. Создавалось впечатление, что здесь собирались выдерживать не одну осаду. Трое крепких парнишек с квадратными челюстями окинули парочку внимательным взглядом и лениво расслабили бицепсы. «В шезлонге у бассейна», — коротко сказал главный. Босс отдыхал на природе, подставив солнцу потное лицо. Нос у него уже обгорел, но, видимо, сказать ему об этом никто не решался. Это был крупных размеров мужчина, с объемным животом, до пояса голый, в шортах. Увидев Юлию, хозяин поднялся навстречу и широко развел руки, словно пытаясь ее обнять. «Юленька, солнышко, что ж ты меня забываешь?» Объятие не состоялось. Нет, не она его забыла, а он уже отдал свое сердце другой. В его глазах Дмитрий не увидел чисто мужского интереса к симпатичной гостье и успокоился. Юлия тоже это понимала, отвечала вяло, но прическу на всякий случай поправила. «Как я?» – тихонько спросила она Глазова, пока хозяин распоряжался насчет обеда. «Ничего». «Послушай, ты комплименты говорить умеешь?» – обиделась она. «Мне за это не платят». Глазов чувствовал себя неловко и потому хамил. Какие-то люди суетились вокруг, расставляя на столе бутылки-закуски. Дмитрия в процесс не вовлекали, но обходили стороной, словно неодушевленный предмет. Наконец хозяин его заметил. «Юленька, что же ты не представишь своего друга?» «Дмитрий Глазов, Олег Станиславович». «Чем занимается?» — поинтересовался хозяин поместья. «Он у меня работает». После этой фразы Олег Станиславович потерял к Глазову всякий интерес. Мать их так. Они пили, закусывали. Дмитрий же стеснялся последовать примеру. Выпить бы, расслабиться. Но он за рулем. На него не смотрели. Делали вид, что его не существует. Ну вот, начали вспоминать общих знакомых. Когда дело дошло до покойного Пети, Глазов не выдержал, робко вставил. «Мы, собственно, по делу». Юлия улыбнулась. «Олег, я тут решила провести небольшое частное расследование». «Вот как?» Хозяин плеснул себе в стакан минеральной воды, с усмешкой сказал. «Ты всегда была девочка разумная. С чего это вдруг?» «Покоя мне нет, понимаешь?» «У кого он есть-то, покой?» «Жизнь, она, как минное поле. Оступился и на небеса. Чем больше у тебя денег, тем больше этих самых мин». Если не родился сапёром, то короткая твоя жизнь. Петька твой умный был мужик, только маленьких пакостников не опасался. С большими грамотно вел дела, а дермецо всякое не замечал. Думаешь, верю я в эти автомобильные катастрофы? Несчастные случаи только с бедными бывают, а богатые за свое счастье и везение платят. Если не уберёгся, значит, пожадничал. «Извини, что я тебя побеспокоила». Вот этому человеку пришла в голову одна идея. Юлия положила руку на плечо Глазова, словно выдвигая его вперед. «А кто он?» Хозяин упорно искал посредника в общении с незваным гостем. «Я, мол, тебя приглашал, ты и говори». «Я бывший сотрудник милиции, в просторечии опер», — решился Глазов. «Что, поперли? с любопытством спросил Олег Станиславович. «Сам ушел. Понял, что умные люди карьеру на государственной службе не делают. А ты что, умный? Глазов растерялся. Перечислять раскрытые дела? Рассказывать о своем образовании? Может, классиков процитировать? Что ему надо, этому мужику? Ну, я не считаю, что умнее меня никого нет. Но я стараюсь. Нашелся он. Молодец. Это дураки ни в чем не сомневаются. А умные всегда должны подозревать... «Что есть кто-то и покруче». «Так что ты там нарыл насчет Пети?» «Все это только версии. Чтобы их доказать, мне надо узнать об одном человеке». Глазов посмотрел по очереди на Юлию и на Олега Станиславовича. Тот отставил в сторону стакан. «О ком?» «Пять с половиной лет назад в своей машине был расстрелян группой неизвестных лиц некий Василий Мелишев с женой. «Меня, в общем-то, интересует его жена». «Это с какого бока? Они с Петькой никак не пересекались. Она была замужем за писателем, Акимом Шевалье. Слышали о таком?» Глазов спросил это от безнадежности. Он был уверен, что Олег Станиславович ни книг подобных не читал, ни фильмов не смотрел, ни тот человек, ни глупый, но не тот. Но хозяин неожиданно хмыкнул и обронил. «Аким Шевалье, Аким Шевалье! Чистое было дело, только давно...» «Так он не умер?» Глазов даже привстал. «Умер», — уверенно ответил Олег Станиславович. «Но в автокатастрофе погиб не он, а ты в самом деле умный. Слушай, я бы тебя взял на работу. Как же ты сообразил, что не писателя тогда Москва хоронила?» «Машина не могла так просто загореться», — охотно пояснил Глазов. «Да и вся история очень уж темная. И потом у меня есть подозрение насчет того, «Где этот писатель сейчас?» «На небесах. Где же еще?» Олег Станиславович наполнил рюмки себе и Юлии. «Надо выпить за упокой души всех усопших. Ну, царство всем небесное. Пусть земля будет пухом, а мы туда не спешим». Они выпили, закусили. Глазов с трудом переждал паузу. Когда хозяин проживал, спросил жадно. «Но вы же сами сказали, что никакого писателя в машине не было». Он жив и сейчас живет в Америке. Снимает фильмы. Это он приложил руку к убийству Петра Шумова. Кто? Ха-ха. Хозяин начал смеяться. Кто? Покойник? Ха-ха. Просмеявшись, Олег Станиславович вытер потное лицо. Нет, парень, передумал я насчет работы. Ты не умный. Ты просто мужик с фантазией. Нет твоего писателя в живых. Понял? Юленька, тебе-то не смешно, солнышко? «Олег, я тебя очень прошу, помоги ему!» Она кивнула в сторону Глазова. Хозяин соединил их взглядом. Что там смекнул, было непонятно, но заговорил Олег Станиславович серьезно. «Хорошо, дети мои, дело прошлое и чистое, и никого, кроме нас, здесь нет. Почему я так рассмеялся, когда про этого писателя вспомнил? Да вся эта каша заварилась из-за бабенки одной!» А бывает это, когда мужик на свою бабу внимание не обращает. Весь в работе. Олег Станиславович внимательно посмотрел на Юлию. Она поразовела. Вот тогда и появляется у нее хахаль. Что ж, дело обычное, молодое. Писатель, бывает, запрется в комнате на три месяца. И ничего вокруг не замечает. А она на сторону бегает. Я почему про это знаю? Ко мне ведь тогда Василий обратился. Мол, помоги. Писатель этот жену свою сильно любил, ну и ребенок у них, понятное дело. И человек он известный. Как тут пойти на скандал? Наследство писательское тоже немалое. Одно дело вдова, все твое. А разведенной жене дивидендов не полагается. Особенно если она сама этот развод затеяла. Ребенка он захотел бы себе оставить. Сам шевалье был чист, как стеклышко. Суд мог и навстречу пойти. Короче... Надо им было от писателя избавиться. Да Василий-то был не дурак. Любовь любовью, а преданная тоже вещь не последняя. Сначала они решили тихонечко его убрать, шевалье этого. У Василия к тому времени проблемы наметились. Да у кого их нет? Сел Василий в лужу со своим издательством. Деньги ему были нужны. А где взять? Ну и порекомендовал я ему человека с мозгами. Смекаешь, для чего мозги нужны? Это уже Глазову. А человечек тот дал Василию дельный совет. Мол, есть у тебя в команде парень лет 30, Ростом и фигурой на писателя смахивает. Так парень этот все равно у тебя засветился по каким-то там делам. Так здорово засветился, что убирать надо. И писатель тоже лишний. Вот и сделай такую штуку, которая в шахматах называется рокировкой. Это когда король с ладьей местами меняются. Ладью-то можно пожертвовать а король всю партию обязан до конца доиграть. Смекаешь? Нет, Глазов не смекал. В шахматы играл, и что такое рокировка, знал отлично, но сейчас не мог понять, для чего она была нужна в случае с Акимом Шевалье. «Ну так я тебе объясню», — усмехнулся Олег Станиславович. Парня того якобы в командировку услали. Во Владимирскую область, по делам, на несколько месяцев. На самом деле, его тюкнули по башке и посадили в писательскую машину. Потом эту машину КамАЗом спихнули в кювет и подожгли. Свидетелей я организовал. Все как положено. И водитель был чистый. Прижали его за долг. Он мужикам моим мерз слегка помял. Вот расплатился. Короче, писательская жена сокровище свое опознала. Портсигар она сама у мужа из кармана изъяла. Прежде чем его вместе с Васиными мужиками во Владимирскую область проводить. Вот они и махнулись. Один в кювет, другой в дачный посёлок, километрах в двухстах от Москвы. Но зачем? А затем. Писателю сказали, что убивать его никто не собирается. Обещали сделать новые документы и отправить за границу, если он напишет за пару месяцев новую книжонку. Короче, купит свою свободу, а заодно и жизнь. И версию придумали о книге, которая якобы в компьютере уничтожена. Мол, умные люди восстановили. И он поверил? Удивился Глазов. Неужели не понял, что его все равно убьют? А у него выбора не было. Он дурак, думал, что его искать будут. Не поверил, что его любимая жена предала. И про друга единственного, про Васю, тоже ничего не понял. А там на даче газеты ему не показывали. Писатель время тянул, все ждал, когда хватится. А вместо него давно уже другого похоронили. Так-то. Значит, он эту книгу написал? «Раз ее издали. Этого не знаю. Книг не читаю, в театре не бываю, кино редко смотрю». Но деньги у Василия появились, и женился он, как я слышал, на «Писательской вдове». И получил эксклюзивные права на все издания, включая последнюю книгу. Слышал я, что шевалье этот был хорошим писателем. Сам не читал, хвастаться не буду. Но раз Василий выгоду почуял, значит, так оно и было. Только через полтора года он все равно не уберёгся». «Известно, кто его убил». «Этого не скажу, парень. Это наши внутренние проблемы». А «Аким Шевалье мог остаться в живых. И остался», заявил Дмитрий. «Нет. Я тебе потому все рассказал, что в живых-то никого уже нет. Ни Васи, ни писательской вдовы. Ни самого Шевалье. Правда, не так все получилось, как хотели. Надо было его убрать по-тихому, а потом опознать как того парнишку, который в командировку уехал». Но на деле другая история произошла. Впрочем, я к ней отношения не имею. Это Вася мне потом сказал. Все, мол, конец писателю. Похоронили под именем того парнишки. А как его звали, не помните? Олег Станиславович рассмеялся. Ты что, парень, думаешь, я в своем механизме все шестеренки знаю? Писателя запомнил, потому что имя необычное. Да и Васю жалко. И придумано все было красиво. Вот они, мозги-то. Сможешь так? «А?» — придумывали другие, а я их искал. «Ты, парень, давай, думай дальше, если объяснишь, почему Петя на минном поле заблудился. Я насчет работы для тебя опять подумаю. А сработал там не наш человек, это известно, не профессионал, свои-то все на наперечет. Вот и найди этого любителя, понял?» И Олег Станиславович снисходительно по-барски потрепал гостя по плечу. Самообладание Глазову было не занимать. По натуре он был флегматиком, и когда его обижали, из равновесия не выходил, а целиком сосредотачивался на личных проблемах и ощущениях. Бандит благословил его на расследование. И что? Да еще и работу обещал. И что? Есть и такой бизнес — улаживать проблемы. Глазов вкивал, думая о своем. Юлия тоже с рассеянным видом пила белое вино. Хозяин подливал в рюмке. Наконец Дмитрий выбрал момент, чтобы выйти из-за стола. Конечно, он был разочарован. Получалось так, что Аким Шевалье умер, и в то же время не получалось. Дмитрий решил выяснить все до конца, что на самом деле произошло в том дачном поселке, какова история последней книги, и где похоронен знаменитый писатель, на надгробном камне которого написано чужое имя. А ведь у него есть памятник, Люди туда несут цветы, на экскурсию приходят. Вся Москва семь лет назад хоронила со слезами и стенаниями какого-то бандита. Смешно. Глазов не курил, но притвориться курящим умел. При необходимости. Он пошел сейчас к парням, что сидели возле дома на крылечке. Телохранители. Глазов расправил плечи, сделал тупое лицо и вынул из кармана пачку сигарет, которую всегда держал на готове для такого случая. «Здорово, мужики!» Присел рядом, вздохнул тяжело. «На солнышке погреться, пока там ваш хозяин с моей хозяйкой воркует. Отпустили!» «А ты кто?» Посмотрел на Дмитрия Бугай, на плече у которого было наколото Саша. «Закурим?» Спросил он. Парни переглянулись, но сигареты взяли. «Эх, жизнь у нас, мужики, тяжелая!» «Таскаюсь за этой коровой целый день, как дурак, по жаре. Сейчас бы пиво и бабу». «Телохранитель, что ли?» — сообразил тот, что без наколки. «Да, все сразу. Принеси, подай, трахни. У меня амплуа на все случаи жизни». «Кто?» — Саша набычился и глазов понял, что с умным словом промазал. «Это про театр. Сплюнул тот, что без наколки». Мой прежний хозяин все по театрам с бабой своей таскался. «Писательская вдова, сука! Сколько я времени из-за неё убил на это искусство! Одна опера чего стоит, а балет — мать его!» Глазов не ожидал, что сразу же так повезет. Про амплуа ляпнул, не задумываясь, а вон как оно вышло. «Да здравствует человеческая глупость!» «Вот и я о том же!» — вздохнул он. «Куда только судьба не заносит!» Я слыхал, что из-за бабы той много народу полегло. Откуда слыхал-то? Театрал насторожился. Да я с тем мужиком работал, что Камазом писательскую машину саданул. Ну, ломал его на это дело. После того, как он мерз помял. А, так ты свой? Да теперь же не знаю, чей. Уклонился от прямого ответа глазов. Сука! Повторил мужик без наколки и опять сплюнул. Дружка моего из-за ее первого муженька замочили. Где замочили? Глазов с трудом сдерживался, чтобы не устроить ему допрос по всей форме. А, его знает. Отдали мамаше обгорелый труп, а мы с Коляном в одном дворе пацанами бегали. Нам не докладывают, где дружков наших кладут. А, Санька? Точно. Молоко надо за вредность давать. Тот, что с наколкой заржал, и потащил из Глазовской пачки еще одну сигарету. «А ты не из Балашехи случаем?» — спросил театрала Глазов. Санька теперь интересовал его мало. «Не, мы из Люберец. Вместе с Коляном к Молоху прибились». Глазов шевелил мозгами, соображая, кто такой Молох. Писательская жена, ее новый муж, Мелешев. «Мелешев? Возможно, что Молох — это созвучно. Надо рискнуть». «Да, Молоха жалко!» А той писательской суки так и надо. Как там в Люберцах-то теперь? Давно не был. У меня там сеструха троюродная. В том доме живет, что возле остановки. Черт, как там ее... Её... Ну да ты знаешь. О родимом поселке парень вспоминал охотно. Глазов знал Люберца неплохо. Бывал там частенько по работе. Выяснить, где живет парень, было несложно. А раз они с Коляном бегали в одном дворе то мать того парня, что на самом деле сгорела в машине Акима Шевалье, найти будет легко. Это удача. Подарок судьбы. Спасибо пачке сигарет и умному слову амплуа. Глазову не хотелось идти обратно за стол. Парни, конечно, были туповатые, но простые. Да и денек хороший. Солнышко светит, птички поют. Весело им птичкам. Глазов вздохнул и сказал парням. «Пойду посмотрю, как там моя». Вдруг не договорились. Он со значением подмигнул охранникам. Те заржали охотно, словно сытые кони, пихнули друг друга локтями. «Вот морыский сюрприз. Не будет зарываться стерва. Старая любовь посильней будет». «А было у них чего?» Дмитрий кивнул в ту сторону, где оставил Юлию с Олегом Станиславичем. «Да вроде было давно. Мы не помним. Это Валька-повар болтает». «Какое нам дело до хозяйских подстилок?» Глазов с трудом сдержался, чтобы не двинуть театрала по морде. Ему почему-то сделалось обидно, что какой-то повар-валька обсуждает с братвой, спала Юлия с хозяином или не спала. С чего вдруг такая обида? Это не его дело. Он побрел обратно к бассейну. Они все так же сидели в шезлонгах и предавались воспоминаниям. Олег Станиславович говорил тихо, а Юлия только хмурилась. По лицам Глазов понял, что разговор не о любви, и вздохнул с облегчением. А она даже обрадовалась, когда увидела, что Дмитрий возвращается. «Где ты был, Митя?» «Гулял», — буркнул он. Олег Станиславович все так же внимательно соединил его и Юлию взглядом. «Я что сказать тебе хотел?» — начал он, глядя на Дмитрия. Но в это время с той стороны, где Глазов оставил двух плечистых парней греться на солнышке, Раздался молодой задорный смех. Сад ожил, по бассейну, казалось, прошла волна. Дмитрий обернулся и увидел, как высокая деваха в шортах и майке, открывающей голый пупок, перемещается по дорожке со стремительностью торпеды, обнаружившей цель. Атака! Огненные волосы не справлялись с такой скоростью и летели по воздуху далеко позади. Деваха даже босоножки сняла, и они болтались в ее руке, со свистом рассекая воздух кожаными ремешками. «Зайчонок, ты где? Я здесь, твоя киска!» Зайчонок сразу поджался и втянул живот. Дмитрий закашлялся от смеха, глядя, как Олег Станиславович старается принять достойный вид и поспешно отодвигается от Юлии. У всех есть маленькие слабости. Олегу Станиславовичу не повезло в том, что его слабость была росточком под метр девяносто а голос её по силе тембру напоминал вахтёршу в женском общежитии. Дмитрий с удовольствием оглядывал роскошное тело киски. Видать, киска цепко держала зайчонка в своих руках. «Маруся, а я здесь с Юленькой и ее другом». Олег Станиславович выделил слово «друг» со значением. «Мы, мол, здесь втроем. Это не моя женщина». Глазов хотел было представиться шофёром на зло ему, но сдержался и промолчал. Уж больно ему понравилась Маруся. Или Киска, как она себя представляла. Великолепнейшая особь. Как там хозяин недавно проминное поле философствовал. Эта мина рванет так рванет. Мы поедем, наверное. Тут же поднялась Юлия. Сидите, сидите. Зловеще сказала Маруся. Зайчонок, что ж ты мне ничего не сказал? Я с утра в парикмахерскую. А у тебя гости? «Да неожиданно все как-то получилось. Не сердись». Провожать гостей Олег Станиславович не пошел. Он остался в саду наедине со своей киской. Глазов внимательно присматривался к Юлии, пытаясь понять, разочарована она или нет. Во всяком случае, никакой поддержки у Олега Станиславовича не будет. Там воцарилась Маруся, и любое покушение на свое королевство она не потерпит. О чем вы без меня разговаривали, не выдержал он в машине. Тебе-то что? А мне неприятно смотреть, как бывшие любовники друг друга облизывают. Я тебе не зеркало, чтобы передо мной прическу поправлять. Она посмотрела удивленно. Кто тебе сказал, что мы были любовниками? Да об этом вся его прислуга болтает. А ты сидел и слушал, да? А мне было интересно. Значит, ты мужу изменяла? А ты хам. «С виду тихий такой». «Серый, да? Незаметный, безобидный, тупой. Ну, давай-давай, с прислугой можно не церемониться». «Хам», — повторила она. «Думаешь, я не понял, почему он все мне рассказал?» «Как же?» — Юленька попросила. «Солнышко! Во имя прежней любви. Жаркая была страсть, а?» Она его, конечно, ударила по щеке, но как-то вяло, неинтересно, без огонька. «Темперамента тебе не хватает, солнышко!» Съехидничал, не удержавшись, Глазов. «Я тебе плачу деньги не за твои комментарии», спокойно сказала Юлия. «Иногда ты понимаешь это, иногда не понимаешь совершенно. Я не знаю, как себя с тобой вести. Определись». Глазов теперь и сам себя не понимал. Какая муха его укусила? Устраивать сцену ревности чужой женщине. Фу ты, глупость. И почему чужой? Она ничья женщина. Ничья. Извини. Он машинально хлопнул по карману рубашки, где всегда была пачка сигарет. Впервые пожалел, что не курит. Да и пачки никакой не было. Осталось у братвы. Глазов мысленно переключился на работу. Завтра надо было ехать в Люберцы и поговорить с матерью того парня, которого похоронили вместо писателя. — Что ты теперь делать собираешься? — тихо спросила Юлия. Олег сказал, что Акима Шевалье убили. Не здесь, но убили. Я же тебе говорила, что он мертв. Для начала куплю я его последнюю книгу и прочитаю. Завтра пропущу день, не возражаешь? Какой день? Не поняла она. Я к тебе не приеду. Как я буду переживать? Фыркнула Юлия. А как он будет переживать? Что ничего у них не выйдет. Хотя... Вчера она рыдала у него на груди, сегодня бьет по щеке. Это не рабочие отношения. Дмитрий задумался, глядя на дорогу. Надо переключиться. Итак, жил-был писатель Аким Шевалье. У него была любимая жена. Потом жена его предала. Интересно, узнал он об этом предательстве? Узнал. И что при этом почувствовал?